Глава одиннадцатая, часть третья. Что за глупости? хмыкнул он, откнувшись носа в мои волосы и одной рукой, продолжая что-то набирать на телефоне. «Ну, ты занят?» — неуверенно протянула я. «Для обнимашек я никогда не занят». Я услышала его мерный сток сердца. «Обнимашек с тобой, Лис. Можешь смело меня обнимать и целовать, когда хочешь, где хочешь и куда хочешь. Я очень тактильный, особенно с тобой». Ты даже не представляешь, насколько сильно я хочу просто вот так тебя обнимать, валяться в постели, заниматься с тобой хирительным сексом, балдеть от запаха твоей кожи и вообще никуда не уходить. <связать> и так месяца, может, и полгодика». <связать> «Сколько?» <связать> — усмехнулась я весело. «Полгода в постели?» мне года будет мало. Мы столько времени упустили». Серьёзно, добавил он. «Я была дурой», — пробормотала я, почему-то смутившись. «Мы все делаем ошибки. Я тоже мог бы настоять тогда, но просто не захотел, оступился». «Когда?» — не поняла я когда ты приехала на похороны своих родителей?» «Я плохо помню, извини». Покачала головой, пытаясь вспомнить, видела ли я там Олега. Вроде бы был и предлагал помощь, но я отказалась, он исчез. Или это было в другой раз? Я понимаю, видел, в каком то состоянии, а ещё видел, что цепляешься за своего Антона. Понял, ты любишь его, не стал лезть, а по факту мог бы, но просто не захотел. Я тогда была в полном раздрае. Ответила я, понимая, что вряд ли бы тогда бросил Антона. Он был рядом и сильно меня поддержал. И после похорон моя любовь к нему стала намного сильнее. Конечно, вслух я об этом говорить не стала. «Я понимаю», — ответил Олег. «И ещё!» Он отстранился и посмотрел мне в глаза. «Когда я буду отстреливаться от врагов, лучше всё же быть за моей спиной, так я буду уверен, что ты в безопасности». Совершенно серьёзно, — добавил он. Это было очень неожиданно. И в другой ситуации я подумала, что он шутит, но сейчас шутить о таком было нельзя. «У нас проблемы!» Отвлёк нас Илья, заставив резко растрепенуться. «Склады горят. в Перми». «Как?» — в шоке уставилась я на мужчину. «Надо срочно туда лететь!» Я попыталась вырваться из крепких рук брюнета, но он не отпустил. Я с недоумением посмотрела на него, и Олег тут же пояснил. «Не торопились наши люди ещё вчера туда приехали. Они уже на месте и докладывают обо всём. «Надо лететь, у меня есть частный самолёт. Часа три, максимум четыре, мы будем на месте?» — ответила я и взялась за телефон, который был у меня всегда в кармане. «Лиза, да послушай меня!» Олег накрыл мою руку с телефоном. «Возможно, это какая-то ловушка. Наши люди всё решат. Они хорошие профессионалы. Нельзя сейчас никуда лететь. Лис, они задержали поджигатели. Тут же отрапортовал Илья, который с кем-то отчатился в телефоне. «А как там люди? Есть пострадавшие?» Я всё же высвободилась из рук Олега и подошла к блондину, пытаясь заглянуть в его телефон, но он тут же отвёл его в сторону. «Малыш, позвони там своим, чтобы они подчинились нашим и не мешали, а то они там все в панике, не понимают, что делать, думают, что кругом все враги», — быстро сказал он. «Да, да, сейчас». Закивала я и принялась набирать начальнику складов. Он взял трубку сразу и начал, запыхавшись, словно куда-то бежал, рассказывать о случившемся. Оказалось, что внутри горящих складов остались сотрудники, и сейчас пожарные бригады их ищут. Пожар тушен Ущерб огромный. «Мне плевать на ущерб!» — перебилая мужчина. «У нас хорошая страховка, всё покроет. Спасайте людей, Николай Фёдорович, и помогите людям, которых мы отправили к вам ещё вчера. Их фамилии...» Я быстро перечислила фамилии, которые надиктовал мне Илья, и даже кодовые слова ещё какие-то добав «Принято!» — коротко ответил мужчина и добавил по-военному. «Разрешите выполнять?» «Выполняйте!» — выдохнула я и сама же отключилась, чтобы не мешать. «Он военный?» — спросил меня Олег. «Бывший, давно уволился в запас. Вообще обычно так не разговаривал, но, видимо, из-за стресса вспомнил». Добавила я и нервно вытерла вспотевшую свободную ладонь о юбку. «Ну и что мы будем делать?» «Ситуация пока под контролем, не переживай. Наши пока допрашивают поджигателей, полицейским их не отдали». Я созвонюсь с нашим человеком в органах. Посмотрим, что он может сделать. Задумчиво ответил Илья, уже кому-то набирая. А я заломила руки, чувствуя, как меня всё потряхивает от страха за людей. Я всегда сильно переживала, если кто-то травмировался на работе. И дело не в деньгах. У нас все были застрахованы, дело в самих людях. У них же семьи, родители, дети. Да, господи, это жизни человечески Ну как так можно, а? Зачем они это сделали? Если так сильно хотели насолить, могли бы и ночью поджечь. — зло процедила я. — Там людей внутри хотя бы не было. — Думаю, именно из-за твоей реакции, — ответил Олег и, подойдя ко мне, опять крепко обнял. — Похоже, Пожарский изучил тебя от и до, понимал, из-за чего ты по-настоящему можешь сорваться. И да, кстати, я бы рекомендовал тебе проверить свой самолёт. Есть подозрение, что его могли заминировать. — Думаешь? — я шарашенно посмотрела перед собой. — Я бы так и сделал, если бы хотел тебя убить, — спокойно ответил Брюнет. — Ну, это как-то слишком... Сказала я, а сама, уже отстранившись от Олега, звонила техникам, чтобы от и до проверили самолет, предупредив, что, возможно, он мог быть заминирован. «Они ответили, что вызовут спецотряд по разминированию в наш ангар», сказала я, отключаясь и смотря на Илью, который опять с кем-то переписывался. «Ну что там, есть новости?» «Есть», — кивнула. «Людей всех вывели, все живы-здоровы». «Ах!» а шумом выдохнула я, и, не сдержавшись, прошла к креслу и почти упала на него, так как ноги от перенапряжения буквально подкосились. Это самая лучшая новость за сегодня, — пробормотала я и с благодарностью приняла от Олега стакан с водой, который он уже налил из кулера.